Экзамены я сдала, диплом получила, и мы стали искать квартирку нашей мечты. И нашли. Правда, не сразу. И цену хозяйка назначила вполне вменяемую. В общем, ура! И там даже был телевизор. Ох, какие же мы были! Все расставляли, все намывали и отмывали, все украшали. Купили дешевую вазочку, новую скатерку на стол, новую лампу. А занавески я пошила сама. Нашла в хозяйкином шкафу рулон цветного сатина и сшила. Муж меня, правда, очень ругал. Как ты могла взять без спросу? А вот могла. Квартиру сдаёшь, деньги берёшь, так и окна изволь занавесить от посторонних и любопытных глаз. Что, не права? Димка вздохнул и промолчал. Только рукой махнул. Тебя, Лида, не переспоришь. Он вообще часто мной был недоволен, мой муж. Критиковал. Это очень резкая Лида, а женщина должна быть мягкой и кроткой, и мужу всегда уступать. Ага, кроткой и мягкой, да если б другая судьба, да если б меня любили, да если б меня не бросили, как вшивого бродячего котенка или щенка, да если бы меня не променяли на чужую тетку. И не могу я быть мягкой и кроткой, мне надо было выжить Димочка, не спиться. Не скуриться, не унюхаться, вылезти из своей помойной ямы и всем показать, а кое-кому доказать. И ты, Димка, ты главный человек в моей жизни, и тебе я всегда буду верна, что бы ни случилось, буду возле тебя как верный преданный пёс, потому что умею ценить и любить. Только ты, мой любимый. Не уговаривай меня, ладно? И не убеждай что надо с моей, так сказать, мамой помириться. Как я могу все забыть? Как я могу простить самое страшное на свете предательство? Как? Как я могу закрыть на это глаза и делать вид? Прости. Не умею. Такая вот я дурная, такая вот черствая, такая тупая. Демка молчал и вздыхал. И я понимала, не одобрял. И все-таки жили мы счастливо. Я варила любимый Димкин борщ с кислой капустой, пекла пирожки, сидела напротив и любовалась. Ест мой любимый, ест с аппетитом, ох, вот ведь счастье! Хвалил он меня. Как же ты, Литка, готовишь! Волшебница просто! И я была счастлива. Еще Димка мечтала о собаке. А я собак особо не жаловала. Мы, деревенские, к собакам относимся, как к сторожам. Побрежь ты, ладно. Значит, загодилась. Собака, она во дворе живёт. Это закон. Но мужа своему не перечило. Хочешь собаку? Конечно, возьмём. И взяли ведь. Только пёс наш оказался увечным. Привёз хозяин его в ветеринарку, услышал диагноз, а сразу «не, мне такого не надо». А Димка забрал, пожалел. Хромал наш Бобик, гадил на пол. Трусливый был. Видно, хозяин его хорошенько, сволочи такая, лупил. Звонок в дверь услышит под стол. Я его не любила, брезговала. Не обижала, жалела, но не любила. А Димка его обожал. Купал, причёсывал, лечил по-всякому, и пёс Димку обожал. А меня побаивался. Чул, наверное, что я к нему так, с брезгливостью. В деревню я ездила редко, примерно раз в полгода, просто глянуть, как там. А что там изменится? Да ничего. Дом стоит, как и стоял. Молодёжь разъезжалась по городам. В деревне куковали одни старики. Грусть, тоска, вот и всё. Как приеду туда, дом открою, пробегусь по комнатам. И скорее обратно. В наш с Димкой рай. В тепло, на уютную кухоньку, где из крана льётся горячая вода. Осенью обрывала в нашем саду яблоки, привозила полный рюкзак. Димка любил яблочное варенье. Обирала кусты с малиной и чёрной смородиной, варила компоты. Вот только до меня случалось, и хорошо чистили деревенские. Я-то уехала. На что мне всё это? Правда, хорошие люди давали гостинцы. Свежие яйца, качан капусты, баночку мёда. Уезжала я без грусти. Даже наоборот, скорее хотела обратно в город. Просто сбегала обратно. Думала, что туда, в отчий дом, не вернусь никогда. И ни за что. Пытать будут, а не вернусь. Счастлива там я не была. Детство мое — это вечные слезы, тоска и обиды. А дом надо продать, — думала я. Только Полина Сергеевна... Соседи докладывали. Она, моя Полина Сергеевна, пару раз приезжала. Недовольна была, что дочь исленяла. Ах, как же так! Ах, Литка-мерзавка бросила дом, огород! Все запустила! Дом я бросила. А каково? а то, что она дочь малую бросила на произвол. Это как? Сначала баба Маня. Ну, это ладно. Еще ничего. А потом тетя Тоня, почти чужой больной человек. С ней она мучилась. Мама дорогая, вспоминать не хочу. Да, письмо мне оставил. У соседки. В письме одно недовольство. Лида, как ты могла уехать и мне ничего не сказать? Я же твоя мать, а ты так со мной. Ни адреса, ни письма. Я думала, ты после учебы вернешься, будешь работать в поселке. Ну и так далее. Интересно. Дом ее беспокоил больше, чем я. К тому же врет. Адрес общаги я оставляла. И адрес училища тоже на столе, в комнате. Придавила сахарницей, чтобы не пропала записка. Я там-то и там написала. Ну, все понятно ведь. Хочешь — пиши, хочешь — пришли телеграмму. Хочешь денег — отправь, а хочешь дочь навестить. Милости просим. Не захотела. Устроилась я в среднюю школу около дома. Коллектив, кстати, был неплохой. Если учишь, то сплошь бабский. Директриса была вменяемая и сплетен не переносила. Вот и шушукались все по углам, так чтобы тихо. Особо не возбухали. Да и молодежи было достаточно. Древних бабок мы загасили. И Димка был счастлив. Работа была ему в радость. О ребёночке мы не говорили, понимали, что рано, надо встать на ноги. Да, ещё мы встали в очередь на квартиру, поставили меня как молодого специалиста в области образования. Всё у нас складывалось. И тогда мне стало казаться, что горести своей я уже отхлебала. Каждому ведь достаётся и счастье, и горе. Так вот, я дерьмо своё съела сполна. Хватит, по-моему. В общем, жили мы, не тужили, еще мы мечтали, например, съездить в Питер. Листали какие-то справочники, библиотечные книжки про питерские музеи, архитектуру, набережные, и строили планы. А как это сладко, строить планы с любимым? Не отцапались, конечно, я ж язва еще та. Адимка Димка не вредный, просто злобных моих выпадов не переносил. По любому адресу, и про Полину Сергеевну, и про Королевишну, и про моих коллег-учителек. Про коллег моя говорил. Слушай, Лит, а ты что, безгрешная? У тебя что, нет недостатков? Злота о них, говоришь, о тетках твоих. А Маша особенно. А Маша ведь тебя вручает. Маша это, про нее будет ниже. Тоже из несчастненьких, вроде меня. Только я жалостливо глазками не хлопаю и могу за себя постоять. А Маша. Она так сразу в слезы. Если ученик нахамит, завуч замечание сделает, родительница какая-нибудь выступит. Не Маша. Фиалка нежная. Мы очень похожи были с этой Машей. Вернее, не мы, а наша судьба. Нас обеих бросили матери. Но про мою все понятно. А Машкина мать свалила на север. Деньгу заколачивать. А там судьбу женскую устроила. Папашу выкинула за дверь и сошлась с каким-то дядькой. А дядьке чужие дети были совсем не нужны. А про Машу он посоветовал Мамаше забыть, но она и забыла. А папаша Машкин вернулся, но начал пить, пить и буянить, да Машкину мать проклинать. А Машка внешне, как две капли воды мамаша. Вот Паша излобился. Мат, перемат, ах ты, траля-ля. Такая же шлюха, как та. Бил Машку, Всю из дома тащил, а потом его к Андрати хватило. папаша прилёг. Всё отнялось. Руки, ноги, только язык поганый функционировал. И Машку, выносящую за ним говно, он тоже гнобил. В общем, два года Машка промучилась. А как мучитель помер, так она освободилась. И квартира освободилась, большая, двухкомнатная, окна на речках. Машку и презирала за её тихий нрав, за её слёзы и мягкость характера. Уж как жизнь над ней измывалась! Она так тюха и тетёха осталась, просто смешно. Вот я и злилась на нее и уговаривала ее не быть самой доброй, не страдать за всех, не расстраиваться и любить не всех подряд. «Слышишь, а?» — наставляла я. «А как это?» — удивлялась Машка-тетеха. «И детей, что ли? Господи, да этих в первую очередь! Уж в детках жестокости и дерьма! А как учить доброму и светлому, если ты их ненавидишь?» Машка впивалась в меня своими прозрачными голубыми глазами. — А ты учи. — Ради Бога! — усмехалась я. — Только сердце в это не вкладывай. Душу прикрой, поняла? — Чтобы без щелочки. Не вкладывать — Не вкладывай душу. Машка сопела и растерянно качала головой. — Нет, так добру и хорошему их не научишь. Они же все чувствуют. Дети. И глаза ее светлели от такого радостного открытия. — Что скажешь? — Дура. Я часто думала тогда, что Машку ждут большие неприятности с таким вот жизненным подходом. А вышло так, что я ошиблась. Вообще, мне казалось тогда, что я всё понимаю про эту жизнь. А оказалось, как во многом я ошибалась, как многого не понимала, какого было высокого мнения о себе. Нет, не так. Конечно, не так. Какое там высокое мнение я, брошенный бобик. Дворняшка с ободранным хвостом и клоками шерсти на впалых боках, знающих плетку. Я думала, что меня уже ничто не возмутит, ничто сильно не обидит, ничто не сможет глубоко до самого сердца задеть. Я так закалилась, что могу ловко отбить любой пас, посланный злодейкой судьбой. Отбейте, не расстроиться. И здесь я ошиблась. И про королевишну. Димка тоже меня прерывал. «А при чем тут она?» — Нет, ты объясни мне, при чем, допытывался муж. — Она-то в чём виновата? В том, что твоя Полина Сергеевна одурела от счастья жить вблизи и служить? Она наверняка про тебя и не знает, Лида. Вообще не знает, что ты живёшь на белом свете. — Да нет, — усмехнулась я. — Всё она знает. И что мать оставила меня, и что баба умерла, и что я. Да ладно. Да потому что приличная женщина спросит у матери, как та смогла оставить ребёнка и засомневаются в порядочности своей прислуги. Глупости. Конечно, глупости. Почему королевишну должна интересовать порядочность прислуги именно в этом смысле? Ей нужно, чтобы ей вовремя подносили свежий чай, хорошо гладили платье, чисто убирались в квартире, не мечтали прилечь с ее мужем. Да, и еще не воровали ее украшения. А в этом я думаю, да нет, я уверена, королевишна была абсолютно спокойна. «Да чтоб Полина Сергеевна...» Ха, Да никогда!» «Это любовь, это преданность и эта страсть были такими искренними, такими глубокими и мощными, что Полина Сергеевна ни за что бы, ни за какие ковришки!» И про Полину Сергеевну Димка обрывал меня сразу. «Она твоя мать!» И разговор кончен. «Да? А почему это?» От злости у меня суживались глаза. «Мать? И что?» Она не подсудна? Про нее как про покойника, что ли? Или хорошо, или никак? А почему? Почему это? Нет, объясни!» — закипала я как чайник. «Значит, если сподобилась на такой вот подвиг былины, ребеночка родила, и все, жизненную программу, так сказать, отработала, больше никому и ничего не должна, а ребеночка воспитать!» Димка молчал и хмурился. Понимал, чем дело окончится. «Ясно, что скандалом?» — Значит, — продолжала я, — вот рожу и ребёночка, сдам его в детский дом и всё равно останусь святой. — Она тебя в детский дом не сдавала, — буркнул Димка. А я заводилась ещё сильнее. — Ах, скажите, пожалуйста, просто мать Тереза, просто святая, не сдала. Сколько в ней благородства в Полине Сергеевне, прямо нимб над головой сияет. А я, деревенщина, и не заметила, как на затылком у поле горит. Знаешь, Дим, я умолкала. А ведь было бы лучше, чтобы она меня туда сдала. С самого детства, слышишь? Вроде нет у меня мамки, и все. Как у всех, понимаешь? Сирота есть сирота. Так нет ведь. Бросила, умотала, а статус свой сохранила. Вот еще и на старости лет заявится. И алименты, а? Вот будет весело. Явится больная старая и скажет доча. Приехала я доживать. Вот чей дом? А ты, доча? «Ухаживать будешь и содержать! Я ж тебе мама родная!» Как в воду глядела. Через три года объявилась Полина Сергеевна. А тема была еще интересней. Полина Сергеевна приехала умирать, потому что была смертельно больна.